Глава пятая. На третью улицу Красной Сосны Вера шла с большой неохотой. Воскресенье ведь. Человек занимается домашними делами, а может, отсыпается. Иначе почему Наталья, страшная наседка, позволила уйти Соньке со Светкой? К тому же она дома одна. Заловка Катерина Введенская, с сыном Мишкой убыли в отпуск. Так что у Натальи полноценный выходной. А тут директор собственной персоной, да еще во внеурочное время. Но воскресенье — это еще ничего. Была еще одна, она же основная причина. Наталья была обижена, и обидчиком была Акимова. Наталья задержала эскиз из-за того, что директор неоднократно просила переделать. И в итоге вернулись к первому варианту. Тогда прилюдно прозвучало от веры — «Надомный труд не освобождает от обязанности соблюдать график». Потом на собрании кто-то из стахановцев заявил о том, что рисунок должен быть попроще, чтобы темп не сбавлять. И Акимова, которая сама настаивала на сложных элементах, заявила, «Товарищ Введенская, перед тем, как что-то нафантазировать, надо выслушать мнение тех, кто будет это воплощать в жизнь». Вере было чем оправдаться. Ей постоянно ставят на вид попустительство любимчикам, к тому же надомникам, к тому же беспартийным, так недалеко до потери классовой бдительности. Но сказанному нет оправдания. Это было гнусно, пошло и не по-партийному. Точнее, не по-людски. Не просто после этого идти с просьбой к преданному тобой человеку. Но поговорить надо немедленно. Есть на фабрике художественный отдел, есть просто художники, а есть Наталья. Сейчас нужна она. И ее надо уговорить, потому что нельзя ведь приказать человеку сотворить шедевр. Добравшись до единственного дома на улице Красной Сосны, можно уже без нумерации, двух других давно нет. Вера поняла. Ну да, так и есть, отдыхает. Занавески задернуты, тихо. Во дворе в Веденских пусто. Ни собак, ни кур, ни иной живности тут нет. Предупредить хозяйку о непрошенной гости некому. Надо же, Наталья научилась огородничать. Разбиты какие-то грядки, из них что-то зеленое выползает, торчит пугало, наряженное в рваный пиджак, позвякивает на ветру, навешанным на него хламом. Поднявшись под дрехлому скрипучему крыльцу, Акимова постучала. Никто не ответил. Вера, подождав пару минут, постучала снова. Зашевелилась, наконец. Внутри что-то упало, заскрипела дверь, половицы, и вот уже Наталья на пороге. Какая-то невыспавшаяся, но ужасно чем-то довольная. Глаза, обведенные черным, блестят, на бледных щеках по клюквенному пятну. Непривычно растрепанная, Пепельные волосы наспех скручены в узел, шаль на голых плечах. Видать, только с кровати. Увидев начальство, Колка спросила. «Товарищ директор, вы чем обязана?» С глазу на глаз они давно были на «ты». Если обращается по регалиям, значит, не забыла, не простила. Смешно ей надеяться на это. Вера выпалила. «Наташа, прости, была неправа, сплоховала, струсила». Наталья, видимо, спросонья, поняла не сразу. но вот, бледные губы дрогнули в улыбке. «Ладно, все этим грешим. Чем могу? Надо поговорить». Наталья, мельком глянув через плечо, посторонилась, впуская. «Прошу». По небольшому темному коридору, заставленному какими-то ящиками, свертками в бумаге, прошли в комнату, которую занимали они с Соней. Там было чисто прибрано, а покрывало на топчане, служившем кроватью хозяйке и ее дочке, аккуратно заправлено. Наталья, указав на табурет, спросила «Чаю?». Вера машинально согласилась, но тут же спохватилась. «Много хлопот. Оставь». Наталья начерпала воды из бочки в чайник, поставила на керосинку, на выскобленный стол выложила хрустящую салфетку, Выставила миску с хлебом, несколько кусков сахара, две чашки, горшочек с маслом, нож, ложечку. Хозяйничала уверенно, умело, привычно. Руки у Натальи умопомрачительные, белые, кожа чуть ли не прозрачная, вены едва подсвечены, как узор на морозном стекле. Странно смотреть, как ловко они управляются со всем этим грубым хозяйством. Ей бы волшебную палочку взмахнула, и все устроилось. А так даже представить трудно, как она управляется с этим своим хозяйством. Чистенько они живут, но бедненько. И куда только Сорокин смотрит, его сотрудник с ребенком обитает в таком-то бараке. Хотя, а куда ты-то смотришь? Справедливо. Введенская, если по-честному, в хлеву без света разрабатывает основу для продукции — которые приносят государству многие тысячи. Квартал значился под снос и застройку, остались тут только введенские. Электричество им давно отрезали, так что из источников освещения керосиновый фонарь летучая мышь, а вода в колонке на полпути в соседний квартал. Но все-таки в доме сухо, очень чисто и пахнет не сыростью, а полынью, красками, немного скипидаром. Сняв с керосинки чайник со вскипевшей водой, Наталья заварила чай и, не спрашивая гостю, бросила в чашки по щепотке какой-то травы, наверное, собранной в новолуние на тайных заимках. Злющие тетки за глаза называют введенскую бледной немочью, снулой рыбой и почему-то ведьмой крымской. «Выкладывай!» Акимова, размеренно, не пропуская ничего, рассказала о звонке самого о разговоре, объяснила, что от них ждут, подчеркнула, что ситчик под запретом. Наталья сидела, как тогда на пропесочивании, уткнув глаза в чистейший пол. И когда директор замолчала, спросила прямо. «Почему я?» «Кроме тебя никто не сможет». «У тебя целый отдел. Пусть наклепают гробов на колесах, слонов и огурцы. Это всем нравится». «Гробы? Это ты про тракторы?» «Назови триумфом индиры-колхозницы на фоне электростанции и кобальта побольше для дерзости». «Наташа, у меня масса работы. Все иные работы по боку». Наталья сощурила глаза, обычно синие, теперь как зимнее небо, серые с морозом. «А кто отвечать будет за несоблюдение графика при наддомном труде?» «Все беру на себя». «Да ну». Введенская усомнилась спокойно. Без капли горечи и предсказала. «Худсовет меня будет рвать в клочья, а ты свалишь на меня, как всегда». Вера, вздохнув, повторила. «Как всегда? Да нет, далеко не все, как всегда». И, развязав тайную папку, она разложила содержимое. Забракованные эскизы Натальи. На каждом синий гриф принято, подпись Акимовой, и поверх — «Красная печать отклонено с росчерком Убрать поповские мотивы и подписью...» Наталья вздернула брови. «Маленков?» Вера молча развела руками. Введенская пробормотала. «Смотри-ка, до каких высот дошло. И ты, значит, одобряла. Само собой. Прощение прошу. И что теперь? Я считаю, вот это...» Вера пододвинула один из эскизов, произнесла как программу или как заклинание. «Наташа, шелк для индийцев!» «Придется советоваться с передовиками?» спросила Наталья Колка, но Вера видела, что в синих глазах уже прыгают искорки. Задела задачка, захватила. «Ну-ка, добавим соблазну». «Наташа, не придется советоваться ни с кем, кроме меня. Я разрешаю все, что считаешь нужным». Золото, ультрамарин, киноварь будут любые красители. Ой ли! Прищурилась Наталья, но воодушевление скрыть было уже нельзя. Сроки? Месяц. Смешно. Согласна? Снова молчание. Наталья взяла эскиз, указанный верой, с начальственным росчерком того, кто самее всех самих, чуть склонив голову, прищурившись, присмотрелась. И наконец, сказала единственно необходимое постараюсь». «Спасибо, Наташа». «Не обещаю», — напомнила Наталья. «Просто постараюсь». Вера кротко отозвалась. «Хорошо». Она услышала то, что хотела. Если не обещает, значит, точно сделает. Будет эскиз. «Все, что нужно. Отгулы, премии. Оставь. Что за пошлости? Меня беспокоит Соня». Акимова немедленно сообщила. При фабрике организован летний лагерь. Что за новости? Ребята будут под присмотром, с питанием, играми и дневным сном. И кто присматривать будет? Я лично попросил Ольгу и Светлану. Чуть позже будут будущие педагоги. Нет, — отрезала Наталья, встав. Поднялась и Вера. Все, что хотелось, сказано и услышано. Теперь не перегнуть бы. Распростились на крыльце. Прохладно, но все-таки теплее, почти по-прежнему. Введенская вернулась к столу, поскребла подбородок и, опершись кулачками о столешницу, принялась изучать свою собственную работу. Пытливо, критично, точно чужую, как будто впервые увидев. Удивительное идеологическое чутье у этих хамов. Не могли они знать, что это эскиз аж от 1913 года для королевской выставки в Лондоне. А ведь падеж отловили. И никаких поповских мотивов тут и в помине не было, но печенками бычьими своими или подвох. И у Акимовой лисицы губа не дура, пусть от станка, а стоящую вещь, поняла? Значит, шелка для красных раджей. Хорошо же. Очинив карандаши, Наталья принялась дополнять, исправлять, придавать новые смыслы эскизу. В центр она поместила древо жизни с симметричными ветвями, расходящимися вверх. А внизу — корни, переплетающиеся в реку. Сойдет за ганг. Линиям, утонченным, как на ярославских иконах XVII века, Наталья придала дрожи. Получились почти как на раджпутских миниатюрах. Ветвям дерева – причудливость в изгибах, чтобы по желанию можно было увидеть как молитвенные мудры, так и танцующие фигуры. Примечания. Мудры – символические жесты, положение рук, комбинации пальцев, которые имеют фиксированное значение в духовных практиках, обрядах и иконографии индийских религий. На деревом вместо короны засияла звезда с завитками, сирены на ветвях обросли павлинями перьями, яблоки переродились в плоды гранатов. Град небесный сменил купола на чатри. Примечание. Чатри — декоративный элемент индийской архитектуры. Чатри представляет собой круглые, квадратные или многогранные небольшие беседки с четырьмя или более опорными столбами под куполом. Фон она оставит глубоким синим, как на иконе Спас в силах, а вместо сусального золота будет желтая охра.